Глава седьмая Лали, В моем доме кипела подготовка к вечеринке. Но пока я выбирала украшения для зала, мои айтеры искали хоть какие-то зацепки в окружении погибшей пары. Пусто. Это выбивало из колеи. Нам нужно было от чего-то оттолкнуться, а мы, как слепые котята, шарили вокруг себя и ничего не находили. Парни были хмурые, как сычи, а я нет-нет, да просыпалась от кошмаров. И становилось жутко. Но день вечеринки приближался, и предстоит мило улыбаться, кивать пафосным речам Ильтере и делать вид, что не замечаю, как они обращаются со своими магическими половинками. Статус, связи, информация. Они должны думать, что я своя, даже если это миф, иллюзия. А мне необходимо поддерживать этот миф. Как и говорила, я отправила письмо Стефану. Вложила в него приглашение, отпечатанное на бледно-голубом фоне и украшенное ландышами. Только была уверена, что он не придет. Белый лев редко появлялся в свете. Не помню ни одного мероприятия, «Где бы нам пришлось пересечься?» «Ты зря это делаешь», — говорил Тед, глядя, как я подписываю приглашение для Эо Тайрена. «Стефан не тот человек, с которым стоит играть в подобные игры». «Я не играю», — ответила другу. «Просто уверена, что Лев знает больше, чем мы с тобой». «Но разве тебе расскажет?» «А вдруг?» — я рассмеялась. «Скажу ему, что хочу вступить в общество чистой силы». «Не говори об этом даже в шутку», — нахмурился Тед. «Прости». Друг качнул головой. Он после возвращения из Эвасона выглядел усталым. Видимо, сломал голову, как теперь помогать Айтере. Но хотя бы пока отвлекся от идеи найти новую Эльтере. Каждый раз это была игра на грани. А в истории с Хайди Эолайт я едва не лишилась своего самого близкого друга». «Все хорошо». Тед улыбнулся, заметив мою растерянность. «Занимайся вечеринкой, Лали, и держи ушки открытыми. Красивым девушкам с высоким статусом рассказывают куда больше, чем нам, бедным Айтере». «Глупый». Я легонько стукнула его кулачком по плечу. «Кто бы говорил?» Небольшой ментальный дар Теда помогал разговорить почти любого. «Если бы». В глазах Теда мелькнула грусть. «Ладно, не буду тебе мешать. Работай». Сложно назвать работой подписывание пригласительных, но я действительно возилась с ними до вечера, а на следующий день отправила адресатам. Всю неделю занималась подготовкой дома к торжеству. Общалась с декораторами, поварами, портными, иллюзионистами. Дома постоянно кто-то топтался – И это мешало. Однако оставалось необходимым злом. Для приема я выбрала светло-бежевое платье. Оно было очень скромным и простым. Из украшений только широкий золотой пояс и золотистые цветы на правом плече. Юбка опускалась почти до пола, но не была пышной. Пышные бальные платья постепенно уходили в прошлое. Туфельки тоже выбрала золотистого цвета. как и шпильки для прически. «Смотри, снова придется отбиваться от претендентов на руку и сердце». Зубоскалили мои айтеры. И были не так уж правы. Я отвергла уже пять предложений. Замуж не собиралась, куда мне? Муж — человек, который знает о тебе все. А я никому не могла настолько доверять. Слишком многое зависело от этого. Наконец, день вечеринки настал. Небольшие дружеские посиделки превратились в полноценный прием на 50 приглашенных. Только высший свет, только люди с приставками к фамилии. И то, в основном, эо. Я с самого утра чувствовала себя, как на иголках, и не могла объяснить, почему. Бродила из угла в угол, слушала подколки парней и старалась не думать ни о чем, кроме предстоящего праздника». И все-таки одна мысль то и дело приходила в голову. Придет ли Стефан? Гости начали собираться в начале восьмого. Приезжали на шикарных автомобилях. Авто сверкали начищенными боками, дамы бриллиантами, кавалеры часами и камнями на булавках для галстуков и запонках. Сплошной блеск. Я встречала гостей, не забывая мило улыбаться. Все проходило по одному и тому же сценарию. «Ах, дорогая, вы прелестны! Ах, какое платье! Вам так идет естественность! Лаура, ваш дом великолепен!» И так далее, и тому подобное. А посреди этого хаоса я сама. Хорошо, что за спиной стояли Джейми, Ник и Эш. Все трое в белом, красивые, статные. Я заметила, как некоторые Ильтере... «Чуть ли не слюнки пускали!» «Обойдутся, кошелки!» «Лали, ты так смотришь на гостей, будто хочешь их слопать!» Шепнул Джейми, когда в этом потоке случился перерыв. «Не говори глупостей!» — шикнула я. Слушаю, все прекрасная госпожа Эо Дейнис, поклонился тот. «Джейми!» «Ладно, ладно, к тебе уже следующий гость!» я взглянула на остановившийся автомобиль и тут же его узнала. Встреча с этим черным монстром едва не стоила мне жизни. За рулем был сам Стефан. Весь в черном, только рубашка была светло-серой. Без галстука, без каких-либо блестящих украшений. Лишь перстень, печатка с гербом, символ главы рода. Им не каждый мог похвастаться, только самые влиятельные семьи Тассета. «Добрый вечер, госпожа эоденис Стефан кивнул мне, мазнув губами по руке. «Здравствуйте, господин Эо Тайрен. Приклеенная улыбка куда-то делась, и я испытывала почти что страх и предвкушение от общения. «Рада, что вы все-таки смогли принять мое приглашение!» Выдался свободный вечер. В карих глазах Стефана Нельзя было прочесть ровным счётом ничего. Сейчас они казались тёмными, почти чёрными. Прошу, чувствуйте себя как дома. Стеф направился к другим гостям, а я едва сдержала вздох облегчения. «Странная аура», — шепнул Эш. «Ничего странного. Он же не Айтере не Ильтере». Так же тихо ответил Ник. «Нет, дело не в этом». Просто давящее ощущение от человека. Да, с этим сложно было поспорить. Эо Тайрон, всего лишь переступив порог, заполнил собой пространство. А главное, я видела, как на него реагируют гости. Лишь немногие подошли поздороваться, а остальные расступились, будто волны перед кораблем. Так удивительно и странно. «Лаура», — окликнул меня Ник, — Я даже вздрогнула. «Что, Ники? «Ты, кажется, забыла обо всем», — ответил мой друг. «У нас прибыли новые гости». И снова я улыбалась, раскланивалась, принимала комплименты. Но на этом поток приглашенных иссяк, и я присоединилась к гостям. Мои айтере держались поблизости, как и полагалось в таких случаях, но на достаточном расстоянии, чтобы не мешать мне общаться с гостями. Я поблагодарила всех за присутствие на празднике, заиграла приятная музыка, а зал наполнился иллюзиями. На стенах распускались огромные причудливые цветы, пели птицы, вплетая голоса в переливы скрипки, и казалось, что весь мир наполнен звуками и волшебством. Сначала... мы немного поболтали с партнерами по бизнесу. Моими делами в основном занимался Джефф, но искала новых спонсоров и союзников я. Семейное дело — прекрасное прикрытие для встреч с самыми разными людьми. Можно было и вызнать их взгляды, и понять, чего от них ждать. Я старалась казаться милой. Эдакой куколкой, с которой можно иметь дело — но при этом не рассчитывать, что она тебя превзойдет хоть в чем-то. Полезный образ. Только иногда некоторым собеседникам хотелось плюнуть в лицо. Стефан, как я заметила, тоже перекинулся парой слов с некоторыми из гостей и держался особняком. Я подошла к нему. «Скучаете?» — спросила, улыбаясь. «Нет». Он обернулся ко мне, до этого разглядывая какую-то особо яркую иллюзию. «С моим ритмом жизни скука — это то, чего хочется, а не от чего бежишь». «Понимаю вас». «Действительно понимала. Периодов затишья в моей жизни не случалось. Постоянно крутилась, как белка в колесе. И казалось, что этот бег по кругу не закончится никогда». «Очень красивые иллюзии», — заметил Стефан. «Редкий талант». «Согласна. Я встречала лишь пару магов, которым они по силам. Сама, к сожалению, к ним не отношусь». «Почти. Но этого уточнять не стала». «Я тоже». Стев склонил голову. «Но я не люблю иллюзии. Действительность лучше, какой бы неприглядной ни была». «Сложно не согласиться. Однако из образа выпадать не стоило». Иногда не помешает внести в жизнь яркие краски. Я поправила локоны, подхваченные шпильками. «Вы думаете?» Пожала плечами. «Почему бы и нет?» «Потому что это лишь самообман». Занятный вырисовывается диалог. Возможно, вы правы. Но без этого самообмана порой бывает очень сложно. «Я с вами не согласен. Обманывать других — обычное дело для любого человека». А вот себя — опасная штука. Тот, кто врет себе, зачастую теряется в собственной лжи. Это уже зависит от человека. Любой человек хочет быть счастливым. Но подмена настоящего счастья — его иллюзии и жалкое зрелище. А вы? Вы счастливы? И вот зачем я спросила? Но уголки губ Стефана впервые дрогнули в подобии улыбки. «Нет», — ответил он. потому что мне не нужны иллюзии». Я почувствовала, что краснею. С чего бы это? Может, в этом и есть мужество, признаваться в собственных эмоциях и взглядах, не стараться сохранить лицо в свете, а если что-то не нравится или не устраивает, так и говорить. «Вы удивительный человек, господин Эо Тайрон. Я едва нашлась с ответом. «Ничего удивительного!» Стефан качнул головой. «Это жизнь. И постепенно напрашивается вывод, что счастливы только идиоты. Хотя иногда неплохо побыть немного глупым, правда?» Я моргнула, не сразу осознав смысл его слов. «Да, наверное». И почувствовала себя игривым котенком перед львом. Вроде бы и похоже, а несравнимы, как ни крути. «Я совсем вас запутал». — усмехнулся Стефан. — Разговоры о смысле жизни не мой конёк. Зато я заметил в зале полотна Фербрена. Оригинал, как я понимаю. Он не спрашивал, а утверждал. — Да, — ответила я. Мне они приглянулись на выставки в Леронжо, и я не смогла с ними расстаться. На первый взгляд ничего сложного. Яблоки на тарелке на фоне моря. Но какая игра цвета! Иногда кажется, что на море вот-вот разыграется шторм, и тарелку перевернет волной. Яблоки упадут на песок. А иногда, что шторм миновал. И те, кто решил устроить пикник на берегу, погибли? Я кивнула. Именно такие мысли у меня и были. А иногда это просто яблоки, добавил Стефан. В галерее Мэтри неплохая коллекция полотен Фибрена. Там очень умело подобрали освещение, на мой взгляд. Оно раскрывает всю полноту картин. Их скрытый смысл, скажем так. «Не была там», — призналась я, чувствуя стеснение. «Могу провести экскурсию», — предложил Стефан. «Буду благодарна». «Тогда договорились. Так сказать, как компенсацию за недавний инцидент». «Я уже о нем забыла». «А я нет». И так посмотрел на меня, что стало не по себе. «Будто ему известно обо мне больше, чем надо». «Вы свободны в следующее воскресенье?» — поинтересовался Стефан. «Да», — ответила я, чувствуя, как ускоряется пульс. «Тогда я заеду за вами, скажем, в два и перезвоню накануне. Договорились?» «Договорились. Кажется, я только что согласилась на свидание с Белым Львом. Наедине. Даже мелькнула мысль, что он узнал, кто я и чем занимаюсь». и теперь собирается от меня избавиться но я прогнала ее глупости стефан вернулся к созерцанию комнаты, а я поспешила к другим гостям и даже не заметила когда он ушел мой странный знакомый не попрощался что то быстро лев исчез на миг вынырнул из толпы эш думаю он получил то зачем приходил ответила я что именно пожала плечами. Рассказывать о предстоящем свидании не хотелось. Друзья будут волноваться. Но и не сказать нельзя. Решено. Поведаю им эту сногсшибательную новость, но не сегодня. А сейчас надо думать о празднике и гостях, но никак не о словах моего врага.